«О чем полагается думать в старости?» Воскресенье, 6 декабря 1829 года. Сегодня после обеда Гёте прочитал мне первую сцену второго акта Фауста. Впечатление было огромное, чувство счастья наполнило мою душу. Мы снова в рабочей комнате Фауста, и Мефистофель видит, что все здесь на прежнем месте, все так, как он это оставил. Он снимает с крючка старый меховой плащ Фауста, Моль и тысячи других насекомых вылетают из него, и покуда Мефистофель говорит о том, где они снова угнездятся, вся обстановка отчетливо выступает перед нашим взором. Мефистофель надевает плащ, чтобы снова разыграть здесь роль хозяина, в то время как Фауст в параличе лежит за занавеской. Он дергает колокольчик, звон его громом отдается в пустынных монастырских покоях, так что распахиваются двери и дрожат стены. Вбегает Фамулус и в кресле Фауста видит Мефистофеля. Он его не знает, но оказывает ему знаки почтения. Спрошенный же отвечает, что Вагнер, успевший прославиться за это время, все еще уповает на возвращение своего учителя. Сейчас Вагнер в своей лаборатории трудится над созданием гомункула. Мефистофель отпускает Фамулуса, входит в бакалавр, тот самый, что несколько лет назад когда Мефистофель в фаустовом платье измывался над ним, был робким юношей-студентом. За истекшие годы он возмужал и сделался до того, чванлив, что даже Мефистофель, потеряв надежду с ним сговориться, отодвигается от него вместе со своим креслом и в конце концов обращается к портеру. Гёте дочитал до конца эту сцену. Я был в восхищении от ее юношеской творческой мощи, от того, как крепко здесь все сколочено. «Поскольку вся концепция очень стара, — сказал Гёте, — и я уже 50 лет над ней размышляю, то материала накопилось столь много, что сейчас самое трудное дело изъятие лишнего — отбор. Замысел всей второй части действительно существует так долго, как я сказал, но то, что я лишь теперь, когда очень многое в жизни уяснилось мне, взялся ее писать, должно пойти ей на пользу». Я сам себе напоминаю человека, в юности имевшего много мелкой монеты, меди и серебра, которую он в течение всей жизни обменивал на ту, что покрупнее, и под конец достояние его молодости уже лежит перед ним в виде груды золота. Мы заговорили об образе бакалавра. «Разве в нем вы не воплотили некую группу философов-идеалистов?» – спросил я. «Нет», — отвечал Гёте, — «он олицетворяет собой наглую самонадеянность, часто присущую молодым людям, яркие примеры, кои были явлены нам после нашей освободительной войны. Вообще же каждый в юности считает, что мир, собственно, начался с него, и что все только для него и существует. Между прочим, на Востоке и вправду жил человек, по утрам собиравший вокруг себя свою челядь, не дозволяя ей приступать к работе, прежде чем он не прикажет Солнцу взойти. Но при этом он был достаточно умен, чтобы не отдавать приказ раньше, чем Солнце не дойдет до той точки, когда ему уже пора показаться на горизонте. Засим мы еще долго беседовали о Фаусте, о его композиции и тому подобном. Гёте некоторое время молчал, погруженный в размышления, и, наконец, сказал следующее — Когда человек стар, он думает о земных делах иначе, чем думал в молодые годы. Так я не могу отделаться от мысли, что демоны, желая подразнить и подурачить человечество, время от времени позволяют возникнуть отдельным личностям, столь обольстительным и великим, что каждый хочет им уподобиться, однако возвыситься до них не в состоянии. Они позволили возникнуть Рафаэлю, мысли деяния которого одинаково совершенно. Иным одаренным потомкам удавалось к нему приблизиться, но никто не возвысился до него. Они дали возникнуть Моцарту, недосягаемо совершенному в музыке, а в поэзии Шекспиру. Я знаю, что вы можете мне возразить касательно Шекспира, но я говорю лишь о его гениальности, о том, чем одарила его природа. Ведь и Наполеон недосягаем. То, что русские обуздали себя и не вошли в Константинополь, свидетельствует о величии духа, но оно было свойственно и Наполеону, он тоже смирил себя и не вошел в Рим. Эта неисчерпаемая тема натолкнула нас и на другие, близкие к ней. Я, однако, все время думал про себя, что возникновение Гёте тоже было предопределено демонами, ибо и он настолько велик и обольстителен, что нельзя не желать ему уподобиться, но, увы, возвыситься до него невозможно».